Глава 47. Тадиан Я вошел в поместье и прислушался. Стояла такая же тишина, как во время войны. Тогда отца не было рядом, и я сходил с ума от беспокойства и одиночества. Сегодня же, ступив на порог родного дома, я на миг прикрыл глаза, наслаждаясь этой невероятной тишиной. Такой близкой и душевной, и очень-очень редкой, как писала мне сестренка. Она одна могла создать столько шума, что даже кролики разбегались по соседним деревням, и Ирме приходилось ездить по соседям, чтобы собрать живый реквизит для крольфа. Я так боялся, что она станет моей мачехой, но этого не случилось. С момента бракосочетания ни разу не произнес этого слова. Толкнув дверь комнаты, посмотрел на картину, где была изображена красивая женщина, чья и улыбка всегда поддерживала меня и давала надежду на завтрашний день. Сколько жалоб и угроз она услышала, которые я высказывал в этой комнате. Сколько слёз увидела. Никто никогда не узнает. Как давно это было? Не верится, что прошло шестнадцать лет, десять из которых я провёл в магической академии. За всё время Ирма ни разу не пропускала родительские дни, приезжая в столицу даже беременной. Писала мне письма, посылала гостинцы. Заботилась обо мне так, что я больше никогда не ощущал себя сиротой. В это время что-то громыхнуло, полыхнуло, и дом вмиг наполнился дикими звуками. Крики, топот, командирский голос моего отца и заливистый смех любимой сестренки. Я улыбнулся изображению и шепнул. Наши вернулись. Прижал палец к губам, затем коснулся картины, а в следующий миг на меня со спины налетел вихрь. «Тэдди!» Тиана обняла меня, вжавшись лицом в спину и громко разрыдалась. Как только она умеет, чтобы вся округа услышала. «Такая у меня сестричка. Если что-то делает, так на полную мощность». Я улыбнулся и, повернувшись, прижал к себе девушку. Нежно шепнул. «Тиа, я так сильно скучал по тебе». «Ненавижу», — буркнула она, но плакать перестала. Оттолкнув, гневно взглянула на меня и сжала кулаки. «Ты снова уедешь, а я опять буду скучать». — Ну почему тебе приспичило стать преподавателем, а? Отучился десять лет, и все мало. Ты да еще и куся забрал. Вот увидишь, я подсуну в твои вещи глюка, и тогда в вашей академии придет полный трендец. Леди не должна так выражаться. Я с трудом сдерживал смех. — Мама постоянно так говорит, — беспечно отмахнулась Тиана. А потом заулыбалась и расширила глаза. Таинственно шепнула. — Угадай, что у нас случилось. Даю подсказку. Это офигеть какое очишуенное событие. «Ты решила забыть о принце и согласилась выйти замуж по протекции папы?» — иронично уточнил я. «Спятил!» Она даже подпрыгнула от избытка эмоций и вздернула свой хорошенький носик. «Я стану принцессой, и вам с папой придется с этим смириться!» «Так что же случилось?» — гадал я. «Мама добилась первенства по крольфу? Папа вывел новый вид кусачей милоты? Глюк дал новые побеги?» «Лучше!» Она дернула меня за рукав, принуждая наклониться, и прошептала на ухо. «У нас будет братик!» Целитель сказал, что, скорее всего, так. Хотя, может быть, и девочка. «Тиана!» — рявкнул рядом отец, и тиа подскочила от испуга. «Мама лично хотела сообщить радостную новость своему старшему сыну». «А я ничего и не говорила», — невинно заявила тиа и умоляюще посмотрела на меня. «Да, Тедди, хоть на браслете своем проверяй». «Сейчас и проверю». Он начал закатывать рукав. «Ой, я забыла полить хищные ростки!» — вскрикнула Тиана и исчезла. «Артефакт перемещения?» — вздрогнул я и укоризной покачал головой. «Вот же сумасшедшая! Пап, как ты ей позволяешь передвигаться порталами?» «Будто тебя можно остановить!» — иронично фыркнул отец. «Она ж твоя копия!» «Нет!» — возмутился я. «Никогда не был таким безрассудным!» «Ну да, конечно!» — хмыкнул он, но настаивать не стал. «Как дела?» Ректор выдвинул меня на место декана факультета магических растений, с гордостью сообщил ему. С нового учебного года перехожу на новую должность. Поздравляю. Крепко обнял меня отец. А я тебя. Сжав на миг, я похлопал его по спине. Искренне рад, что в нашей семье будет пополнение. Надеюсь, целитель прав и родится мальчик. Ты ж всегда боялся этого. Отстранившись, он смахнул выступившую слезинку. Ничего не боялся. Нахмурился я, но отец лишь засмеялся, и мне пришлось признать. Каюсь, немного ревновал тебя, но это давно в прошлом. С появлением в нашей жизни Ирмы я понял, что любовь это не скудный ручеек, а бесконечный океан. Ее хватит на всех и еще останется. Не всегда, серьезно возразил отец и крепко сжал мою ладонь. Но нам с тобой повезло. Я кивнул и спросил: Где Ирма? Чистит топоры, чтобы не заржавели. Прищурившись, шепнул он. На миг я закатил глаза. «Ты подарил ей шестнадцатый!» «Пап, ты неисправим!» «А ты привез новую клюшку для Крольфа!» — хмыкнул он. «Спорим?» Рассмеявшись, мы пошли вниз, но я задержался на миг, чтобы посмотреть на портрет женщины, которая подарила мне жизнь и шепнула. «Спасибо, что прислала нам ангела». А потом поспешил за отцом, чтобы обнять женщину, которая осветила нашу жизнь и наполнила ее смыслом. Ирма могла быть суровым генералом, нежным ангелом или заботливой няней. С любой из этих ролей она справлялась отлично, но лучше всего ей удавалось быть моей. Мам позвал, заметив хрупкую фигуру в окружении топоров. Она обернулась и одарила меня искренней улыбкой и океаном любви. Конец книги. Текст читали Тася Миролюбова и Максим Полтавский.